не мог шофер знать и того, что Лондон уже давно стал для Чарли вторым домом и что перспектива возвращения на родину пугала его гораздо больше, чем он готов был это признать. Он с трудом представлял себе, как снова будет жить в Нью-Йорке, однако обстоятельства оказались сильнее его. Теперь Чарли вынужден был уехать, и в глубине души он понимал, что иного выхода просто нет. Без Кэрол оставаться в Лондоне было бессмысленно. При мысли о Кэролс сердце у него занылось такой силой, что Чарли едва не вскрикнул от боли. Протянув, не глядя деньги, носильщику, подошедшему забрать его багаж, он быстро зашагал к зданию терминала, стараясь не оглядываться. Вещей у него было с собой немного, всего два небольших саквояжа. Все остальное Чарли сдал на хранение, ибо понятия не имел, где он остановится и что с ним будет дальше. Зарегистрировавшись у стойки авиакомпании, он прошел зал ожидания для пассажиров первого класса. К счастью, здесь не был никого из знакомых, и Чарли занял укромный столик в самом дальнем углу. До посадки оставалось еще около часа, но он взял с собой кое-какие документы, которые отвлекли его от мрачных размышлений и помогли скоротать время. На борт авиалайнера он поднялся одним из последних. Стюардесса, принявшая у Чарли плащ, и проводившая его на указанное в билете место, сразу же отметила его густые темно-каштановые волосы и глубокие карие глаза. Высокий рост, пропорциональное сложение, в меру широкие плечи и стройные, как у прыгуна, в высоту ноги, все это неизменно привлекало к нему внимание женщин. Кроме того, на пальце у него не было обручального кольца, что также не прошло мимо острого взгляда стюардессы, Однако Чарли не замечал ни ее, ни приветливых улыбок женщины, сидевшей в кресле напротив. Опустившись на свое место, он стал смотреть в окно на струи дождя, плясавшие по бетону рулежной дорожки. Он просто не мог не думать о том, что случилось. Помимо своей воли, Чарли снова и снова мысленно возвращался в прошлое, тщетно стараясь понять, когда... В какой момент их отношения с Кэрол дали трещину, сквозь которую незаметно ушел тот огонь и та живительная сила, которые согревали и питали собою их любовь? Случившееся все еще казалось Чарли невероятным. Как он мог быть таким близоруким? Как он мог не заметить, что Кэрол постепенно отдаляется от него? Ослепец! слепец! Он-то считал, что у них все отлично. Неужели все, что между ними было, остыло и ушло буквально в одночасье? Или же их отношения просто никогда не были такими прочными, как ему казалось? Чарли всегда был абсолютно убежден, что Кэрол счастлива с ним и продолжал верить в это до самого конца, до самого последнего трагического года, когда она рассказала ему про Саймона. Эта новость свалилась на него, как снег на голову. Возможно, он действительно был слишком занят, летая то в Милан, то в Токио, чтобы заключить выгодный контракт или спроектировать то или иное здание, но ведь и Кэрол тоже не сидела дома, прикованная к дамским журналам и вязанию. Она была занята не меньше его и тоже частенько отправлялась в Европу, чтобы представлять интересы клиентов юридической фирмы, в которой работала. Кому-то, наверное, могло даже показаться, что каждый из них живет своей собственной жизнью, насыщенной самыми разными событиями, что каждый из них, словно планета, движется по своей особой, раз и навсегда определенной орбите».